Интерлюдия вторая «Здрав будь, Артем Любомудрович!» В пояс поклонился родителю, переступивший порог комнаты юный великан. «Борис, и туда же!» Поморщился глава рода Савельевых и жестом указал сыну на стул напротив. проси уже. «Так ведь, а батюшка, в стольном городе этикет блюсти полагается!» Словно оправдываясь, заворчал молодой богатырь, усаживаясь на указанное место. «Так то ж на людях? А здесь-то, в доме, чай не чужие, можем и по-свойски. Хотя, конечно, этот от отчим домом величать. Ты прав, язык не поднимается». Они сидели в светелке под самой крышей похожего на башню здания. И добрую треть пространства помещения здесь занимал добротный дубовый стол. «Точная копия». Оставшегося за сотню верст в родной вотчине. С просторным кабинетом в поместье рода Савельевых эту светелку также роднило еще и огромное в пол стены панорамное окошко. Однако серый унылый вид на соседние неказистые высотки, открывающиеся из окна здесь, не шел, разумеется, ни в какое сравнение с прекрасным видом из домашнего кабинета на цветущий сад. Увы. Но ограниченность пространства и серость законного вида являлись платой за проживание в стольном граде Белгороде. Дома, в котором из-за ограниченности окаймленного городской стеной пространства, даже родовитые дворяне вынуждены были строить на скромных колочках земли, компенсируя привычную ширину и размах хором функциональным минимумом многоэтажной башни. Напрасно вы так, батюшка, Справный у нас дом в Стольном Граде. Не хуже, чем у других. — Ну да, ну да, — покивал глава рода, задумавшись. — Батюшка, э, дозволь спросить. — Валяй, дозволяю, — Стряхнул головой, словно прогоняя мрачные думки Артем Любомудрович. — Что там, на княжьем круге-то порешили вы, батюшка? Когда ж против супостатов выступаем, наконец? — подался вперед Борис. — Эх, Бориска, голова твоя бедовая! — тяжко вздохнул глава рода. — Слабоватым и пога, против супостатов-то. — Да где ж слабоватый, батюшка? Аж вскочил от переизбытка эмоций парень. — Две тысячи воев под началом князя в стольном граде скопилось. Все они ниже пятого уровня. Это ж такая силища, такая... — Сядь, сын, не мельтеши! — врезал кулаком по столешнице отец. И когда наследник послушался, продолжил, перейдя на заговорщицкий шепот. Такого мощного прорыва с изнанки в наших краях давно не случалось. То, что я тебе сейчас открою, Борис, это тайна, в которую посвящены лишь ближники круга. Впрочем, шило в мешке не утаишь, и скоро об этом станет известно всем несчастным жителям Белгородского княжества. Так вот, жрецами единого на сегодняшний день официально подтверждено, что на территории нашего княжества одновременно искажению разом подверглись двадцать шесть малых и семь средних алтарей. Получается, твари изнанки хлынули к нам, считай, тридцатью тремя неудержимыми потоками. И за час искажения их на этот раз набежало даже не десятки, а, вероятно, сотни тысяч. Тридцать три армии во главе с высокоуровневыми погонщиками-орками, сливаясь в единую орду, сейчас направляются к стольному граду. Выходить князи сейчас против такой силища, даже с объединенной ратью родов, в чистое поле, это самоубийство чистой воды. Единственный наш шанс пережить нашествие тварей изнанки, это встретить орду здесь, на неприступных стенах стольного града. Лишенные подпитки родной стихии изнанки, Твари будут слабеть с каждым новым днем в нашем мире. Если нам удастся сдержать атаки тварей на стенах в течение первых двух недель, дальше супостаты ослабеют настолько, что их можно будет рвать голыми руками. Вот тогда-то князь и выйдет с объединенной ратью за стены стольного града. Ежели мы с тобой, Бориска, доживем до этого светлого дня, то по итогам побоища можем так пополнить запасы живы, что обаш огнем на новый уровень развития. — А как же матушка? — прошептал, ставший белее собственной сорочки, здоровяк. — На все воле единого сын. Снова тяжко вздохнул глава рода. С ней остался Демьян и отроки. Не бог есть какая защита, конечно, но... Если наша вотчина не окажется на пути, собирающихся армии изнанки, то от набегов отдельных стай тварей Демьян дом наш... должен защитить». «Как защитить-то? И там воев у него не осталось почти. Под началом демьяна два десятка малолеток, которые, супротив меня одного, всем скопом не сдюжат. Отроки с уровнем развития не выше жалкой четверки. Да они тварям изнанки на один зуб!» Не сдержавшись в конце, Борис снова перешел на крик. за что через мгновение поплатился, получив от молниеносно обогнувшего стол отца звонкую оплеуху. — Прекрати истерику, щенок! — зашипел на сына глава рода, цапнув сникшего после пощечины Бориса за ворот сорочки. — Думаешь, мне легко? Думаешь, я не понимаю? Но мы княжьи люди, Бориска, и обязаны исполнять его волю. — Батюшка! — «Дозволь хоть пару ратников домой свести!» Рохнув на колени, взмолился Борис. «Для этого даже ворота открывать не придется. Мы прям по стене, по веревке спуститься смогем!» «Дурак!» — сказал, как плюнул глава рода. Тяжело ступая, он вернулся обратно к своему креслу и занял место за столом. «Все тракты в округе уже давно тварями изнанки заполнены. Орда! Не сегодня-завтра будете под стенами стольного града!» мы лесными тропами». «Нет», — сказал. Хлопнул кулаком по столу отец. «Лишь пусту головы сложите. На стенах же каждый защитник уже, считай, на вес золота». обожди чутка, сын. Обещаю, в скором времени у тебя появится не один шанс поквитаться с тварями изнанки. А пока, как и я, моли единого, чтобы уберег наших там, пока по воле князя мы заперты тут». «Все понял?» «Понял». Тяжко вздохнул поднимающийся с колен юный богатырь. Тогда, ступая пока к себе, махнул сыну на дверь глава рода, а когда тот, нырнув в низкий проем, выбирался уже в коридор, добавил вдогон. «И мой тебе совет. Ложись-ка, пока есть возможность спать. А то, когда осада начнется, выспаться нам уже вряд ли удастся».